Мэр не успел ответить, как встал городской писец и, поглаживая свою почтенную бороду, попросил разрешения сказать свое слово, что было ему тотчас дозволено. «Братья», — сказал он, — «как во времена наших отцов, так и в наше время, когда взывали благочестиво к Богу, он снисходил к молитве и утверждал вину преступного и непричастность тех, кого обвинили слишком поспешно». Обратимся же к нашему суверенному господину, королю Роберту, который, когда злые советники не отвращают его от добра, всегда показывает себя самым справедливым и милосердным государем, какого знали наши летописи за долгие времена. И попросим его от имени славного города и всех общин Шотландии предоставить нам возможность, по примеру наших предков, воззвать к небу, чтобы оно пролило свет на это темное убийство. Мы потребуем испытания гробом, как оно не раз проводилось, одобряемое папскими буллами и декреталиями в царстве предков нашего государя, и допускалось императором Карлом Великим во Франции, королем Артуром в Англии, а у нас в Шотландии Григорием Великим и Могучим Ахаюсом. «Слышал я, сэр Луис, о Божьем суде через испытание гробом», — сказал мэр. «И знаю, что оно утверждено хартиями славного города. Но я недовольно сведущ в древних законах и попрошу вас разъяснить нам подробно, в чем оно состоит». «Если будет принят мой совет, — сказал сэр Луис Ландин, — мы попросим короля, чтобы тело убитого выставили в храме святого Иоанна и чтобы там, как подобает, отслужили молебствие за упокой его души и за открытие гнусного его убийцы. Тем временем будет издан указ, чтобы сэр Джон Рэморни представил нам список всех слуг своего дома какие находились в Перте в ночь на пепельную среду, и обязал их в заранее назначенный день и час явиться в храм святого Иоанна. В храме они один за другим должны будут пройти перед гробом нашего убиенного согражданина и по предписанной форме воззвать к Богу с его святыми чтобы он засвидетельствовал знамением их невиновность в убийстве и непричастность к нему. И поверьте мне, многие примеры тому доказательствам, если убийца посмеет покривить душою, сделав такой призыв, то некая антипатия, существующая между мертвым телом и рукою, что нанесла роковой удар, разлучивший это тело с душою, пробудет в теле слабую жизнь, и под ее воздействием в жилах мертвеца проснется ток, и на роковых его ранах проступит кровь, хотя она давно остыла в жилах. Или, вернее, небу угодно, чтобы оставалась возможность посредством некой скрытой от нас непостижимой силы раскрывать злодейство того, кто исказил в своем образе воплощенный в нем образ Создателя. «Слышал я, что возможен такой суд», — сказал сэр Патрик, «и что он применялся во времена Брюса. Допустимо, полагаю, и в наше время прибегнуть к этому мистическому способу расследования, коль скоро мы не можем раскрыть истину обычными путями, ибо ясно, Если выдвинуть общие обвинения против дома сэра Джона в целом, мы, несомненно, встретим общий же отказ признать вину. Но я должен далее спросить сэра Луиса, нашего почтенного городского писца, как мы задержим виновного, пока суд до дела, он сбежит.